Глава о д и н н а д ц а т В тот день все валилось из рук. Пусть вопрос с а р а н м был решен, легче не стало. Я, конечно, сказала ему, что он ничем мне не обязан, но его последняя фраза все равно не давала покоя. С той п о р ы прошло две недели. Ты чего-то не договариваешь, сказал он, но я потерплю. Было такое чувство, будто мне его слова еще у к н у т ь с я Мало того, что я не понимала, какие у нас теперь отношения, вдобавок я не рассказала про него р о з е Побоялась. Я расскажу, правда, как только придумаю, что делать со свадьбой. До нее оставалось всего три дня. Три дня. Я глянула на часы, стоявшие на углу стола. Они показывали восемь вечера. Однако работы было не в п р о в о р о т Да и как иначе, когда все валилось из рук? Я так и не нашла замену Линде и Патрисии, пришлось брать их обязанности на себя. Еще до сих пор не придумала, чем буду развлекать гостей на протяжении 16 часов, именно столько времени должен продлиться день открытых дверей. Вдобавок один из самых перспективных клиентов переметнулся к нашим главным конкурентам не потому, что они лучше нас, просто они выставили смехотворно низкий ценник. Последние три часа выдались д о н е л ь з я утомительными. Спасибо, мисс Мартин, сказал с экрана мужчина в темном костюме. Мы обязательно обдумаем в а ш е п р е д л о ж е н и е и позвоним. Я кивнула и выдавила вежливую улыбку. Благодарю за у д е л ё н н о е время, мистер Кэмерон. С нетерпением ждем ответа. Хорошего вечера. Завершив видеоразговор с представителем совета директоров т е р о в и н т я сняла наушники и на мгновение зажмурилась. Господи, даже не знаю, как так вышло. Надеюсь, мне удалось до него достучаться. У нас на счету каждый цент, а т е р в и н т подает большие надежды. Со своими ресурсами и потенциалом они могут заказать немало проектов. Ужасно хотелось заполучить их в качестве клиента. Открыв глаза, заметила, что на телефоне светятся и м я сестры. В душе поднялась целая буря эмоций. В другой день я не задумываясь ответила бы на звонок, но сегодня было не до нее. Я уже отправила ей несколько голосовых сообщений, случись что серьезное, вся моя семья давно оборвала бы мне трубку. Лосиенто мучо Иса, очень жаль Иза, сказала я, словно Изабель могла услышать. У меня нет времени разбираться еще и с твоим свадебным переполохом. Я поставила телефон на беззвучный режим, перевернула его экраном вниз и принялась листать резюме, которые мне предложили в отделе кадров в ответ на пустые вакансии. Часть посмотрю сейчас, остальное возьму домой. Спустя четыре часа р ю м е я отложила маркер и б е с силно ь откинулась на спинку кресла. Ужасно кружилась голова, наверное, из-за того, что я работала на пустой желудок в который раз, потому что сидела на диете. Снова зажмурившись, отругала себя за глупость. Правда, как я не ругала себя, в голове было только одно: скоро меня увидит д а н и э л ь Мой бывший парень, брат жениха и шафер в одном лице, который вдобавок с к о р о ж е н и т с я Стоять я буду не только перед ним, но и перед всей родней. Я уже чувствовала, как каждый присутствующий на свадьбе окинет меня взглядом с г о л о в ы до ног, оценит и внешность, и поведение, как я выгляжу, как кусаю губы, как б л е д н е ю когда смотрю на него. Гости примутся гадать, отчего я до сих пор одна. о на что так и не сумела его забыть, не смогла пережить случившееся? Да и как иначе, бедняжка, ей тогда не сладко пришлось. Поэтому так ли глупо с моей стороны хотеть показать себя в лучшем свете? Не просто в лучшем, мол, все хорошо, живу неплохо. Я хотела произвести впечатление, выглядеть красивой, безупречной, сделать вид, будто моя жизнь свернула в новое русло, все решено, давно забыто, я счастлива, у меня есть мужчина. Разумеется, я понимала, до чего это абсурдно. Не стоит оценивать себя лишь по наличию мужчины, рядом стройной ф и г у р е и отсутствию прыщей. Но, господи, люди будут смотреть именно на это. Я покачала головой, стараясь выкинуть лишние мысли. Стало только хуже. Желудок в з в ы л умоляя хоть чем-нибудь его заполнить. Надо выпить воды, будет легче. Схватив телефон и засунув бейджик в карман светлых брюк, я встала, хотя ноги откровенно подкашивались. И вышла из кабинета. Чуть дальше по коридору стоял кулер с водой, а сестре пришло еще три пропущенных вызова. Странно, учитывая разницу во времени, она давно должна спать. Лина, Лос-Сенто, прости, чокнутая невеста, сумасшедший смайлик. Пока я печатала текст, на секунду расплылся в глазах. Я сбавила шаг, пытаясь сфокусировать взгляд на экране. Лина, а блямус м а н ь я н а в а л и Поговорим завтра, хорошо? Я принялась набирать следующее сообщение, смайлики на экране вдруг заплясали, пальцы потеряли уверенность, затряслись, перед глазами з а д в о и л о с ь потом п о п л ы л о Я больше не видела слов, которые печатала. С губ слетел прерывистый выдох. Я пыталась попасть по кнопке отправить. Вода. Мне срочно нужна вода. Я подняла от телефона голову, и ноги снова понесли меня к кулеру, который стоял совсем рядом, в нескольких шагах. Однако перед глазами расплылись светлые пятна, затмевая все вокруг. Коридор залил о б е л ы м светом, и он вдруг слопнулся в тоннель. Ух ты! вырвалось у меня. Я не понимала, что по-прежнему шагая вперед, пока меня не шатнуло. Пришлось ухватиться за стену. о х Мерда! Я споткнулась. Ресницы задрожали, опускаясь сами собой. В лицо хлынула кровь, дурманя голову. Я пыталась открыть глаза. Все вокруг было белым. Коридор с л о в н о у к р ы л о туманным одеялом, а может это была стена, не знаю. Господи, как же плохо и время неудачное. Пол девятого вечера в здании никого. Я пыталась понять, что со мной. Мысли разбегались, на коже выступил липкий пот. Хотелось закрыть глаза и немного отдохнуть. Я смутно понимала, что это не лучший выход, однако ноги уже не слушались. Потом я оказалась на полу. Хорошо, до чего славно. Я отдохну и станет легче. Завалилась на бок, холодно, но все равно хорошо. к а т а л и н а Сквозь туман просочился голос, хриплый, резкий. Холодные губы меня не слушались, поэтому я не ответила. Твою мать! Снова тот же голос. Что т о т е п л о е л е г л о на лоб? Господи, чтоб тебя, к а т а л и н а Я сделала что-то не так, да, опять. Хотела признаться в своей оплошности вслух, только ничего внятного сказать не сумела, просто неразборчиво забормотала, сама не понимая, что несу. Эй! Голос звучал уже не сердито, он заметно смягчился. Я так устала. Открой глаза. Теплая тяжесть на лбу скользнула ниже и легла на щеку. Она приятно грела липкую кожу, поэтому я потянулась за ней. Открой глаза, пожалуйста, Каталина. Веки на мгновение приоткрылись, и я увидела над собой два синих пятна, от чего-то напомнивших про океан. С губ сорвался выдох, т я н у щ а я пустота внутри немного унылась. Вот так. Снова раздался голос, мягкий, размеренный. Я медленно моргнула. К зрению вернулись краски. Я увидела синие глаза, черные как смоль волосы, твердую линию подбородка. Лина, Лина, что-то смешное было в голосе, который называл меня по имени, так как меня все называли. Нет, не все. Я снова моргнула, но не успела сфокусировать взгляд, как взмыло в воздух. Неторопливо и очень медленно мы куда-то двинулись. Через несколько секунд снова закружилась голова. Микобеза, моя голова, пробормотала я. Прости. Голос эхом отразился у меня внутри. Я осознала, что щекой прижимаясь к чему-то твердому и горячему, там било сердце. ь с Ты только не уплывай, ладно? Ладно, не буду. Я прижалась к чужой груди, сдаваясь на милость усталости, н а к р ы в ш е с я тело. Пожалуйста, открой глаза. От чего-то я послушалась. Взгляд немного прояснился, головокружение у н и л о с ь липкий пот на коже высох. Я заморгала, вспоминая случившееся. У меня случился обморок, потому что я ничего не ела. Идиотка. Вздохнув, я подняла взгляд и увидела мужской подбородок и решительно поджатые губы. а р р н погоди сейчас. Он нес меня на руках, левой держал под ноги, а правой обхватывал за спину. Длинные пальцы устроились п р я м и к ом на пояснице. Не успел я ничего толком понять и даже прочувствовать удивительное успокаивающее тепло, которое исходило от его тела, как меня поставили на пол. Я смущенно огляделась. Взгляд наткнулся на жуткую, пугающую картину, где был изображен ребенок с огромными глазами. Такое убожество могло висеть только в одном месте — в кабинете у Джеффа. Он единственный, кому нравилось подобное искусство. Меня усадили на гладкую поверхность. Под спиной обнаружилось что-то вроде подушки. Я о пустила руки и нащупала пальцами ткань. Диван. Такой стоял у Джеффа в кабинете, большой, пафосный и очень модный. Арнс н о в а провел рукой по моей щеке. Я посмотрела на него. Он был рядом, совсем близко, стоял передо мной на коленях, выражение его лица изрядно пугало. Может, ляжешь? – спросил он. Нет, все хорошо. Я старалась говорить бодро. Хотя губы едва двигались, Арон нахмурился. Ты такой злой. Наверное, лучше промолчать, но я была не в том состоянии, чтобы контролировать слова. Почему ты злишься, Каталина? Когда ты ела в последний раз? Он еще сильнее помрачнел и заерзал, выпрямляя спину, вытащил что-то из заднего кармана. Я поморщилась. В обед, наверное, или это был скорее поздний завтрак? Я не успела поесть с утра, в общем, около одиннадцати. Арн протянул мне длинный брусок, завернутый в белую вощеную бумагу. Господи, Каталина! Он смерил меня таким взглядом, что любой другой умер бы на месте. На его будущей должности это умение очень пригодится. Но я даже с пустым желудком оставалась л и н о й Мартин. Все нормально, мистер Робот. Ничего подобного, парировал он. И положил мне на колени очередной изумительно вкусный батончик производства Арна Блэкфорда. Каталина, ты упала в обморок. Это совсем не нормально. Ешь. Спасибо, сейчас уже все хорошо. Я опустила голову, глядя на угощение, взяла его трясущимися руками, неуклюже развернула. Ты всегда носишь с собой батончики. Я чего-то медлила, и желудок обиженно в з в ы л Пожалуйста, ешь. Только Аарон мог попросить так, будто отдает приказ. Господи, я вгрызлась в батончик и з а г о в о р и л а с набитым ртом, потому что какая разница? Он подобрал меня с пола, всю мокрую, с белыми губами, и на пол пути к обмороку. Я же сказала все нормально. Нет, рявкнул он, едва не пригвоздив меня к дивану. Какая же ты дура! Я нахмурилась. Надо было огрзнуться ы в ответ, но беда в том, что я была с ним совершенно согласна. Только не стоит показывать, будто я его поддерживаю. Ты чего, прямая женщина? Пробормотал он под нос. Я перестала жевать, хотела встать и демонстративно выйти из кабинета, Аарон вовремя меня остановил, поймав за плечи до странного нежно. Не испытывай моё терпение. Разве можно хмуриться еще сильнее? Я сдалась напору больших ладоней и откинулась спиной на подушки. Я ж батончик Каталина, он, конечно, маленький, но другой еды нет. Все еще чувствуя на плечах его руки, я вздрогнула. Ем я ем, не надо командовать. Я старательно задвигала челюсти, я м отводя взгляд и прогоняя мысли о том, как хочется, чтобы Арнс снова взял меня на руки или даже обнял как можно крепче. Мне этого ужасно не хватало. Тело было словно не моим, меня откровенно трусило, руки дрожали. Сиди здесь, я сейчас. Я кивнула, не поднимая глаз и принялась жевать батончик. Арн вернулся спустя считанные секунды крайне решительный и напряженный. Вода, объявил он, кладя бутылку мне на колени. Рядом положил мой телефон. Спасибо. Я отвинтила крышку и одним глотком ополовинила бутылку. Арн стоял прямо передо мной, по-прежнему недовольный и злой. Я о п у с т и л а голову, чувствуя себя ужасно маленькой от того, что сижу, а он надо мной нависает. Значит, скоро переедешь сюда? Надеюсь, тебе позволят сменить интерьер. Я уставилась на жуткую картину у него за спиной. к а т а л и н а предостерегающе сказал Арон. Фу, только лекции мне не хватало. Это же полный идиотизм. Ничего не есть весь день, доводя себя до обморока, когда в здании никого нет. А если бы ты потеряла сознание и тебя нашли только утром? Почему никого? ответила я, стараясь на него не глядеть. Ты то здесь, как обычно? Из горла у Арона вырвался рык. Очередное предупреждение, мол, хватит болтать. Почему ты не ешь? Прозвучало неожиданно. Ты же в е ч н о что-то жуешь, постоянно таскаешь печенье и грызешь в самый неподходящий момент. Я вскинула голову, поймав льдисто синий взгляд. Да, было дело. Люблю вкусно поесть. В этом-то вся и беда, не так ли? Почему ты последний месяц ничего не ешь? Что с тобой происходит? Я прищурилась и сложила на груди руки. Хочешь сказать, что я обжора? Нет, рявкнул он. Не в том смысле. Вот и прекрасно. Скажи, не сдавался а р е н Почему ты ничего не ешь? Разве не очевидно? Дыхание стало чаще, слова приходилось буквально выплевывать, признавая правду. Потому что хочу похудеть, ясно? К свадьбе. Арин опешил, даже отшатнулся. Зачем? В голову мне ударила кровь незадолго до этого, уплывшая к слабым конечностям. Что за жуткий день, как и вся жизнь? Потому что, выдохнула я, потому что так всегда делают перед важными событиями, потому что я хочу показать себя в выгодном свете, чтобы ты не вообразил, хочу выглядеть красиво, насколько это возможно, потому что да, я ела печенье сутками напролет и оно откладывалось у меня на боках, потому что я хочу. Просто я хочу, ясно? Что тебе еще надо? к а т а л и н а повторил он теперь уже смущенно. Что за глупости? Это на тебя не похоже. Он думает, будто я не имею права выглядеть красиво? Почему, Аран? прошептала я. Голос меня не слушался. Что тут глупого? Неужели так сложно в меня поверить, что я могу этого хотеть, что мне есть дело до своей внешности? Он откашлялся. Тебе-то зачем страдать этой хренью? Я думал, ты слишком умная, чтобы сидеть на диетах. Я моргнула, потом еще раз. Ты что выругался? На работе? договаривала я уже шепотом. В кабинете у Джеффа? Хотя если вспомнить, он и раньше изредка чертыхался. Так ведь? Посмотрев вниз, Арн покачал головой и уронил плечи, признавая поражение. Господи, выдохнул он. К черту тебя, Каталина. Вау, опять ругаешься? Поразилась я, в сматриваясь в него и пытаясь понять, что с ним происходит. б л э к ф о р д мне кажется, мои уши такого не переживут. Он накрыл рукой затылок, откинул голову, заставляя меня вспомнить тот момент, который навеки отпечатался у меня в памяти, когда он з а х о х о т а л в полный голос, когда улыбнулся так ярко, что ослепило глаза, но не в этот раз. Сейчас он просто дернул губами, а в уголках глаз собрались морщинки. Ты невозможная. сказал Аррон как ни в чем не бывало. Однако не думай, что это тебе поможет. Я все еще злюсь. Невозможно? В каком смысле? Мол, исключительное и в единственном экземпляре? Или в том плане, что меня невозможно терпеть? Я заставила себя успокоиться, на секунду зажмурилась, чтобы выбросить лишние мысли. Тебе лучше? На ногах стоять сможешь? Открыв глаза, я кивнула. Да, не нужно меня больше таскать. Хотя в груди затрепетало. Я вспомнила, как там наверху было тепло и уютно. Спасибо. Я могу, если надо. Я знаю, что ты можешь, Блэкфорд. Перебила я. Если он будет настаивать, я соглашусь. Спасибо за помощь. Теперь все под контролем. Он кивнул, протягивая мне руку. Ладно, идем. Заберем твои вещи, я тебя отвезу. Я осталась сидеть. Я могу и сама. Хватит спорить, ясно? Перебил он. Господи, до да чего о б а упрямые! Ты молча позволишь проводить т е б я до дома? Он выдержал паузу в лучших традициях драмы. Или я вытащу тебя силком и запихну в машину? Я подняла руку, но не спешила браться за его ладонь. Я взвешивала его слова и оценивала собственные мысли, старалась не замечать тот факт, что хочется попробовать второй вариант. Причем и это самое странное, не только ради удовольствия лишний раз пободаться с Ароном. Хорошо, сказала я, старательно обхватывая пальцами здоровенную лапу. Не к и п я т и с ь Блэкфорд. Он вздохнул и потянул меня наверх каким-то образом, перевернув руку так, чтобы наши ладони сплелись. В груди опять затрепетало. Выходя из кабинета, я вдруг поняла, что он вот-вот сменит владельца. Тут поселится Арн. Совсем скоро. Наверное, это должно было стать весомой причиной для того, чтобы отобрать у него руку и гордо уйти на другой конец коридора, чтобы не впитывать тепло его ладони и не соглашаться ехать с ним домой. Наверное. Однако по иронии судьбы в последние дни я совсем не слушала голос разума, поэтому один лишний вечер ничего не изменит. Здравствуйте. Мужской голос вернул меня к жизни. Умпаки Томас. Безмолвно взмолилась я, пытаясь снова уплыть в за бытие. у н р а т и т Томас. Еще чуть-чуть. Это Арн. Арн. Не открывая глаз, и еле ворочая мыслями, я пыталась понять, что происходит. Почему Арн разговаривает где-то рядом? Ужасно хотелось спать. Смутно чувствовалась вибрация двигателя. Я что, в машине или в автобусе? И почему мы стоим на месте? Наверное, просто сон. Да, точно сон. Сбитая с т о л к у совершенно без сил, я з а ё р з а л а устраиваясь поудобнее. Ну и пусть Арн не снится, не в первый раз. Да, тот самый Арн. Голос звучал громче и отчетливее. Да, боюсь, что так. Продолжил он, с каждым словом вытягивая меня из сна. Она сейчас спит. Что-то ласково скользнуло по тыльной стороне ладони, кожу закололо. Для сна ощущение было слишком реальным. Нет, все в порядке. Густой баритон дрожью отзывался в ушах, странно успокаивая привычным звучанием. Хорошо, я скажу Каталене, чтобы перезвонила. Пауза. Потом смешок. Нет, я не из таких. Я люблю мясо, особенно баранину. Мясо, да. Я тоже его люблю. Нам, Саро, н о м надо будет как-нибудь заказать стейков. Мысли переключились на сочную баранину с хрустящей корочкой и на Арана заодно. Хорошо, спасибо вам тоже, Изабель. Пока. Стоп, что? Изабель? Изабель это которая моя сестра Изабель? В голове окончательно с м е ш а л о с ь Один глаз невольно приоткрылся. Я не в постели, я в машине, той самой без единого пятнышка, большой и просторной. В машине Аррона. Я в машине у Аррона, и это не сон. Тогда при чем здесь Изабель? Она ведь звонила мне недавно и писала, только я не стала читать. События последних часов снежным комом обрушились на голову, ошарашив полусонный мозг. Нет, я распахнула глаза и, подпрыгнув, громко объявила: «Я не сплю!» Покрутив головой, я увидела владельца машины. Тот рассеянно приглаживал волосы, выглядя откровенно усталым, а р н повернулся ко мне. «Привет», сказал он, как-то странно на меня посмотрев. С возвращением. Сердце от чего-то сжалось, знать бы почему. Привет, рассеянно выдавила я, собираясь с мыслями. Звонила твоя сестра, объявил Аарон, заставляя напрячься. Пять раз подряд, добавил он. Я открыла рот, но не сумела выдавить ни слова, ни единого. Не волнуйся, ее просто удивило твое последнее сообщение. Оно было каким-то странным, пояснил Аарон, протягивая мне телефон. Я схватила его мимолетом, задев мужские пальцы. Чувствуя на себе взгляд, я открыла последнюю переписку. Господи, какая белиберда! И впрямь легко испугаться. Арн тем временем продолжал. Еще она что-то говорила про рассадку за столом и какие-то салфетки. Я уставилась на него, заметив, как он снова тянется к волосам. Мышцы на руке напряглись, сонный взгляд буквально к ним приклеился. Прости, я не должен был брать твой телефон, сказал Арн, заставляя снова посмотреть ему в лицо. Ничего страшного, отмахнулась я. Если она звонит в четыре утра по испанскому времени, значит, и в п р я м ь н а Пугана. Если бы ты не ответил, то она, наверное, вызвала бы нью-йоркских спасателей. Что-то странное блеснуло у него в глазах. Рад это слышать, потому что телефон звонил не переставая, а ты... Он легонько к а ч н у л головой. Ты, Каталина, спишь как убитая. Он прав. Если я уснула, меня не разбудить даже из пушки. Хоть все четыре всадника апокалипсиса могут скакать вокруг. Это вовсе не метафора, разговор Изабель с Аароном в моем представлении хуже конца света. Я ошарашенно вытаращила глаза. Аарон разговаривал с моей сестрой, упоминал при этом мясо, жареную баранину, которая входит в свадебное меню. Два этих факта не желали укладываться в голове. Все хорошо? Насторожился Аарон. Да, соврала я, выдавив улыбку. Супер. Он вскинул бровь, видимо, не очень-то мне и поверил. Я сказал, что ты в порядке, просто спишь. Думаю, тебе лучше ей перезвонить. Он указал на телефон. Судя по монологу на испанском, который она выдала прежде, чем я успел представиться, сестра очень хочет тебя услышать. Губы Арны дернулись в намеке на улыбку. Ага. Пробормотала я, прилипнув к ним взглядом, хотя надо было думать о другом, о том, как предотвратить катастрофу. Хорошо. Он криво ухмыльнулся. Господи, почему ему так идет? Он даже не улыбается всерьез. Впрочем, неважно. Важно то, что Аарон разговаривал с моей сестрой, а она никогда не умела выбирать выражения. Это не в ее духе. Аарон, невольно вырвалось у меня. Когда ты разговаривал с моей сестрой, то п р е д с т а в и л с я по имени, так ведь? Он приподнял бровь. Да, люди имеют обыкновение представляться. Ясно. Я очень медленно кивнула. И как именно ты н а з в а л с я Эй, привет, я Аарон, заговорила я басом, подражая мужскому голосу. Или по-другому? Мол, я просто Аарон. Так проходил мимо, привет. Он склонил голову набок. Не совсем понимаю вопрос, но все-таки с к л о н я ю с ь к первому варианту, хотя я говорю не так крипло. Я выдохнула через нос, взявшись подушечками пальцев за виски. О, х Аарон, как же плохо. Я заморгала, чувствуя, как стремительно бледнею. Господи! Аррон нахмурился, с тревогой глядя на меня. Каталина, может лучше отвезти тебя в больницу, пусть посмотрят врачи. Вдруг ты ударила с ь головой, когда упала. Развернувшись с к р е с л е он взялся одной рукой за руль и потянулся к замку зажигания. Стой, стой, стой! Осадил я прежде, чем он завел машину. Не надо, все хорошо, правда? Он бросил на меня быстрый взгляд. Со мной все отлично. Арн по-прежнему не верил. Честное слово. Он опустил руки. Мне просто надо кое-что выяснить. Я дождалась, когда он кивнет. Так, ладно. Мне надо в точности знать, что именно ты сказал Изабель. Я уже объяснял, буквально минуту назад. Он досадливо потер шею. Ради меня, прошу. Я слабо улыбнулась. Мне надо знать, что именно ты ей сказал. Аарон уставился так, будто я попросила его раздеться и голышом сплесать на Таймс-сквер. Не то, чтобы я была против, но это оставим на другой раз. Пожалуйста, я вспомнила про волшебное слово. Аарон долго смотрел на меня. Оказалось, что одно короткое слово и впрямь способно совершить чудо, заставить его выполнить просьбу без лишних возражений. Он вздохнул, глубже проваливаясь в кресло. Ладно. И, пожалуйста, как можно подробнее, если сумеешь, повтори ее точные слова. Он опять вздохнул. Когда она перешла на английский, то сказала, что рада с н о й познакомиться, что тебе лучше иметь веский повод не брать трубку, ведь твое последнее сообщение было действительно жутким, и что тупой хиппи, который отвечает за цветы, испортил ей свадьбу. Букеты не сочетаются со скатертями на столах. Я фыркнула. Бедный флорист еще не знает, что его ждет. Арн продолжал, что она ждет, не дождется, когда увидит меня на свадьбе. Я мигом забыла про веселье. Перед этим она спросила, не из тех ли я хипстеров, которые не едят м я с о потому что в таком случае приглашение отменяется. Правда, потом добавила, что это шутка и лучше мне приехать. Это в моих же интересах, особенно если я люблю жареную баранину. Я ответил, конечно. Я, кстати, люблю баранину, правда, ем не так часто, как хотелось бы. У меня вырвался громкий, неприличный, совершенно мерзкий стон. Мерда, кэ дезастры, кэ комплеты умальти д у дезастры. Я закрыла лицо руками. Жаль, нельзя так легко спрятаться и забыть об этой дурацкой ситуации. Она говорила что-то похожее, когда думала, что разговаривает с тобой. И с врачебным педантизмом Арн уточнил, как именно это переводится. Это значит дерьмо, полный бардак, трагедия, катастрофа. Чуть слышно ответил я сквозь пальцы. Арн хмыкнул в знак согласия. О да, фраза определенно вписывается в контекст нашего разговора. Арн, я уронила руки на колени. Почему ты ей сказал, что приедешь? До свадьбы считанные дни. Я лечу в Испанию уже на этой неделе. Ведь только что объяснил. Вымученно ответил он. Я не говорил, что приеду, она сама так подумала. Я бросила на него взгляд. После всего, что было, я попыталась зайти с другой стороны. После того, как мы обсудили нашу сделку и решили ее отменить, и ты позволил Изабели думать, будто приедешь? Может, он забыл про тот наш разговор? Я вот помню каждое слово. Я же обещал, что мы еще поговорим. Когда? Чуть не спросила я. Когда я буду ехать в аэропорт, у нас уже не будет времени на разговоры. Арн, мы давно все обсудили. Две недели. У него было целых две недели. Как я себя не презирала, в глубине души надеялась, что он подойдет. Правда поняла это только сейчас. Что ж, по крайней мере теперь ясно, почему я так и не рассказала о нем Рози и своей семье до сих пор. Я покачала головой. Какая я все-таки дура. К чему лишние разговоры? Мы уже решили. Арн стиснул зубы и промолчал. Телефон пару раз звякнул. Я на него не глядела, все внимание было занято Ароном. Исчерпав силы, я сдалась и уронила затылок на мягкий подголовник. Веки т я н у л о вниз. Хорошо бы закрыть глаза и не видеть, что вокруг творится. Телефон на коленях замолк, но тут же снова разразился каскадом сообщений. По-прежнему было не до него. Что делать? Принялась размышлять я вслух и забыл ь вот-вот р а с т р е з в о н и т что разговаривала по телефону с парнем Лины. Это же надо было так облажаться, причем накануне свадьбы. Ладно, видимо, придется сказать, что мы с тобой порвали. Я протяжно выдохнула и повернулась к Арону. В смысле не с тобой, а с... Я тряхнула головой. Ну ты понял. Арон выпрямился на сиденье, еще больше стеснив, казалось бы, просторный салон автомобиля. Не успели мы ничего сказать, как телефон опять зазвенел. Я схватила его с колен, собираясь выключить звук. Орлеа м о р д e диос. На экране, как я и боялась, мигали десятки сообщений. Изабель, только что говорила с твоим парнем, ухмыляющийся смайлик. Какой у него сексуальный голос. Вышли фотку, плиз. Мама, твоя сестра сказала, что общалась с а р ы н о м Если он не ест мясо, можем поговорить с рестораном и заказать ему отдельно рыбу. Рыбу ведь он ест, ему можно. Мама. Или вегетарианцы едят курицу. Кару раньше была ф л е к с о т а р и а н ц е м или ф л е к с о т а р и а н н и ц е м Не помню, как правильно, но она ела и хамон, и чоризо. Ты же знаешь, я не разбираюсь в этих ваших модных пищевых привычках. Мама, если он ест курицу, можем заказать ее. Спроси. Ох, святые угодники, как о г о ч е р т а и матери не спится посреди ночи. Изабель, странно, что я не знаю, как выглядит твой парень. Он такой страшный? Не переживай, наверняка в другом хорош. Эмодзи с баклажаном. Мама. Просто скажи, что он ест, и не волнуйся, бабушке я ничего говорить не стану. Ты ведь знаешь, какая она. Изабель. Шучу, конечно, я не буду судить твоего парня исключительно по внешности. Изабель. Даже не буду выпрашивать фотку члена. Это твое личное дело. Но если п р и ш л ё ш ь обижаться не стану. Я застонала. Изабель. Опять шучу. Смайлик сердца. Изабель. Голос у него шикарный, прямо смайлик огонь. Итак, у тебя два варианта. Произнес мужчина рядом. Повернув голову, я чуть не задела Арона. Оказалось, тот глядит м не через плечо. Он был очень близко, губы в считанных миллиметрах от моей щеки. Я п р и ж а л а телефон к груди, заливаясь краской. И много ты увидел? Арон, мой будущий начальник, пожал плечами. Много. Но естественно, это ведь шоу Лины Мартин. В конце концов. Достаточно, чтобы посоветовать тебе не совершать опрометчивых поступков, пока не выслушаешь оба варианта, что у нас есть. Этот мужчина нагло, без спросу лез мне в самую душу. Надо бы злиться, негодовать, но его нас — в знак того, что мне ни одной придется вылезать из неразберихи, которую я навертела, как снежный ком, немного успокаивала, обнадеживала, заставляла чувствовать не такой одинокой. У нас? Уточнила я не без сомнений. Было страшно поверить ему, и в то же время хотелось помощи. Арон опять смерил меня хорошо знакомым взглядом. Это значило, что он говорит в последний раз и повторять уже не станет. к а т а л и н а я не буду навязываться. Знаю, у тебя есть свои мотивы. Почему-то ты передумала сразу, как только услышала о моем повышении. Он поднял руку, откидывая с о л о а волосы, словно собираясь сказать что-то очень важное. Я обещал, что мы поговорим, однако слишком затянул. Виноват. Тому есть свои причины. Сейчас не об этом. Он выдержал паузу, давая время мне осмыслить его слова. Они камнями падали мне в живот. Мы справимся. У нас все получится, если захочешь. Он опять замолчал, и у меня перехватило дыхание. Все будет хорошо. Я посмотрела ему в глаза. Они были полны решимости. Я хотела взять его с собой очень хотела. Аран прав. Он самый подходящий кандидат. Не только сейчас, а вообще, изначально. Но в свете недавних событий ситуация изменилась. Его вот-вот повысят, он станет моим боссом, что идет в разрез с нашей сделкой. Этот урок я усвоила с Даниэлем на отлично. Однако теперь условия опять поменялись. Его ждут в Испании активнее, чем прежде. Отступать некуда. Можно ли допустить мысль, что на работе никто не узнает? Тогда бояться нечего. Кто подумает, будто мы едем в отпуск вместе, тем более в Испанию? Про аукцион ведь никто не узнал. Перед глазами стояла пугающая картинка. Как выхожу из самолета, а рядом никого нет. Я одна. Грустные взгляды, жалостные улыбки, ш е п о т к и за спиной. Ноги чуть не отнялись, как полчаса назад, когда я упала в обморок. Что ты предлагаешь? Измученно прошептала я. Ты сказал у нас два варианта. Какой первый? План А ты летишь домой одна. Я, конечно, не советую решать тебе. Услышав это в тяжёлом исполнении, я не сдержала мурашек. Уверен, ты прекрасно справишься. Вряд ли это самый простой путь к тому, чего ты добиваешься. Ничего я не добиваюсь. Мы оба знаем, что это не так. Не страшно. В любом случае есть план Б. В отличие от первого варианта ты будешь не одна. Ты возьмёшь с собой подкрепление. Арн положил руку на широкую грудь. Ты знаешь, сложный проект в одиночку не реализовать. Нужна команда. Значит, возьмёшь меня в качестве поддержки. Будешь не одна, а они получат то, что ты обещала. Под ребрами что-то дернулась, пришлось потереть грудину, чтобы унять странное чувство. Взяв меня в качестве сопровождения под видом своего жениха, о чем ты, кстати, изначально умолчала, решишь сразу все проблемы легко одним махом. Аарон б л э к ф о р д безупречно доложил суд дела, угодил самое я б л о ч к о Легко? Да ты псих, если думаешь, что все пройдет просто. Пробормотала я. Ты не переносишь меня на дух. Представь, что таких как я будет целая армия, всех возрастов и размеров, причем на целых три дня. Я готов. Вопрос в том, готов ли я, готов ли я рискнуть и повторить горький опыт. Арнз а г о в о р и л снова. к а т а л и н а я не боюсь добиваться своего, чего бы это ни стоило. Услышав последнюю фразу, я жадно глотнул ртом воздух. Такое чувство, будто он имел в виду нечто другое. Какая я все-таки дура! Видимо, я в конец спятила. Нет другого объяснения тому, что я собираюсь сказать. К черту, в конце концов ничего нового Арн не придумал. Он лишь озвучил условия нашего с ним договора. Ладно, выдавила я. Но я тебя предупредила. При чем н е раз. Похоже, деваться некуда. Не я все переиграл, Каталина. Он прав, я сама виновата. Потом Арн добавил: Без меня тебе не справиться. Я отвела глаза, не желая показывать своих чувств. Как скажешь, б л э к ф о р д Надеюсь, только мы не сядем в лужу. Ни в коем случае, уверенно заявил он. Или ты забыла? Если я что-то задумал, то никогда не проигрываю. Я моргнула слегка напуганная его последними словами. А ладно, лишняя уверенность нам не помешает, как и капелька безумия. Без нее не обойтись. Стараясь не замечать, как отлегло от сердца, я наконец позволила себе выглянуть в окно. Это же не моя улица. Я совершенно не узнавал район. Где мы? Забираем ужин, ответил Аарон, указывая в сторону фургона с едой, густо украшенного росписью, где маски л у ч е д о р о в перемежались цветочными мотивами. Здесь готовят лучшие рыбные тако в городе. Желудок заурчал при одном только названии. Нет, он среагировал бы на любые тако, но рыбные — моя тайная запретная слабость. Рыбные тако? Арнс двинул темные брови. Я так и голодала, что была готова расцеловать его из-за этот хмурый взгляд. Ты ведь любишь их? Скорее констатировал, нежели спросил он. Еще как люблю. Просто обожаю. Арнк и в н у л будто говоря: вот видишь. Ты сто раз говорил а про них Гектору. Небрежно заметил он. В ответ я заморгала. Всего сто? Тысячу не меньше. Сколько ты берешь? Я обычно заказываю три штуки. Уточнил Арн. То есть он здесь не впервые? Три самое то. Рассеянно подтвердила я, мысленно представляя, как Арн приезжает сюда каждую неделю, заказывает три т а к а пачкает в соусе безупречно чистые пальцы и может самую малость уголок муро поджатые губ. Хватит, Лина, отругала я себя. Втака нет ничего сексуального, они слишком липкие и мажут все вокруг. Я сейчас, сказал Аррон, отстегивая ремень безопасности. Замешкавшись, я тоже п о т я н у л а с ь к пряжке, собираясь выйти вместе с ним. Не надо, велел он, распахивая дверь. Сиди здесь, я принесу. Аррон, ты не обязан со мной нянчиться и покупать мне ужин, в о з м у т и л а с ь я. Ты и так немало сделал. Сам знаю, что не обязан, ответил он, вылезая из машины. Потом наклонился и заглянул в салон. Я в любом случае собирался сюда приехать. Ты просто оказалась рядом, объяснил он, будто догадавшись, что именно меня смущает. Тебе надо поесть. Сейчас вернусь. с д а в ш и с ь я вздохнула. Ладно. Потом, сложив руки на коленях, р о б к о его окликнула. Арн остановился. Тогда возьми четыре штуки, тихо попросила я. Пора кончать с глупой диетой. Буду очень признательна. Арн задумчиво на меня уставился. Смотрел так долго, что я уже засомневалась, стоило ли делать дополнительный заказ. Наконец он заговорил очень тихо: "Только постарайся не спать, ладно? Не могу гарантировать, что когда проснешься, из еды что-то останется." Я прищурилась. Даже не вздумай, б л э к ф о р д буркнула я, но уже после того, как он захлопнул дверцу и перешел на другую сторону дороги, где стоял мексиканский фургон с едой. Через каких-то полчаса я, прижимая к груди теплый контейнер, источавший невероятные запахи, закрыла за собой дверь квартиры. Пять тако. Арн купил мне пять тако, а не четыре, как я просила, с гарниром из риса и перца серану в добавок. И не взял с меня денег. Я угощаю. Коротко ответил он. Потом велел сохранить его номер у себя в телефоне и попросил вечером, как только приеду, прислать ему данные моего рейса, а напоследок велел пообещать, что я поем и сразу лягу спать, как будто я сама не мечтала о том же. Поэтому, не поддаваясь панике, которая наверняка ждет меня по утру, я сделала, как он велел. Он, Арн б л э к ф о р д мой будущий босс, и самое главное — фиктивный кавалер на свадьбе у сестры. Потому что, как сказал Арн, Мне и впрямь без него не справиться.